Свеклу следует под крышкой и в посуде такой ёмкости, чтобы оставалось как можно меньше пространства для воздуха. Чтобы свёкла получилась сочной и вкусной, её нужно закладывать в кипящие воды и варить, не очищая её от кожуры и не срезая корешков. Сывшё мы свёклу из использованием ошпарки кипятком, а потом залить её водой комнатной температуры для набухания. Варите в той же воде, чтобы потеря питательных веществ была минимальной. В отличие от других овощей, свёклу и зелёный горошек не следует варить в подсоленной воде. Вкус свёклы от этого ухудшается, а зелёный горошек долго не разваривается. Если у свёклы интенсивная окраска, то для борща её нарезают сырой и тушат. Свёклу с бледной окраской лучше варить целиком, добавив уксус. Или же затем нарезать. Молодая свёкла можно использовать вместе с ботвой, которую нарезают ты, и пускают отдельно. Если вы не хотите, чтобы свёкла в винегрете закрасила овощи, её надо отдельно заправить растительным маслом или что-то соединить с ними. Помидоры В отличие от многих овощей, помидоры имеют нежную клетчатку, что благоприятно влияет на жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры. Установлено, что содержание каротина зависит от степени зрелости помидоров. Вот почему для приготовления блюд нужно отбирать только зрелые плоды. Есть в помидорах витамины Т, В, К, С. По содержанию аскорбиновой кислоты некоторые сорта помидоров – приближается к цитрусовым. Помидоры широко используют в кулинарии, сочетание с другими овощами, а также с мясами птицы. Готовят из помидоров и разнообразные напитки. Самые вкусные помидоры с гладкой, не ребристой поверхностью. Они же лучше сохраняются. Для консервирования наиболее пригодны мелкие помидоры. Чтобы лопнувший помидор не запеснил, нужно Трещины густо посыпать крупной солью. Ломтики помидоров, посыпанные солью и мукой, и обжаренные в растительном масле, подают к столу как самостоятельное блюдо и как гарнир. Очень вкусен салат из помидоров разных сортов. Чтобы очистить помидоры от кожицы, опустите их на минуту в кипяток, а затем ополосните холодной водой. Морковь. Наиболее сочная морковь с толстыми, не длинными корнеплодами. Из такой моркови получается хороший сок. Её кладут в салаты, используют сырой в качестве гарнира, а также маринуют. Морковь других сортов требует продолжительной тепловой обработки. Поэтому её рекомендуется тушить, отваривать, готовить из неё запеканки, котлеты, пюре. Когда морковь не потемнела при обработке, с неё надо снимать очень тонкий слой кожицы острым ножом. С ранней моркови кожуцу не снимают. Морковь очищают щёткой и тщательно моют. Ценные питательные вещества находятся прямо под кожицей. Поэтому чем меньше слой будет снят, тем больше сохранится витаминов. Очищенной морковьы быстро вянет, поскольку в воде держать её нельзя. Рассыхается витамин С, теряются минеральные соли. Лучше хранить её, прикрыв чистой влажной тканью, но не более 3 часов. Собираясь отваривать морковь, опускайте её только в кипящую воду, так как в ней отсутствует растворённый кислород, следовательно, лучше сохранится витамин С. Особенно сильно разрушаются витамины при варке в открытой посуде. Посуда должна быть правильно подобрана по объему, чтобы в ней до крышки оставалось как можно меньше пространства. Переваренная морковь менее вкусная и непитательна. Позеленевшая головка моркови горчит. При обработке ее следует обрезать. Чтобы морковь сохранила окраску, варите ее с добавлением сахара. В салат и сырой моркови добавляйте растительное масло. Это будет способствовать усвоению каротина, который растворяется в жире. Бобовые. Из бобовых у нас чаще всего употребляется горох, фасоль, бобы.